Глава двадцать пятая Вернулись в часть уже к вечеру. Парни все на нервах. Мало того, что с нашим командиром случилось, так еще и следаки москвы или Правда, у тех чуть дед Кондрат не приключился. Попробуйте разговаривать с людьми, которые на любой вопрос отвечают. Я не буду отвечать на этот вопрос без приказа непосредственного командира. А командир где? Правильно, в больнице без сознания. Даже командира части приводили, но тот только рукой махнул. Бесполезно. «Ничего не скажут». «Вы хоть осознаете последствия?» поинтересовался старший следаков. «Ждите майор Васильева. Это их особист. Может, что и скажет». «Может? Да я вас всех под трибунал». «Закрой рот, капитан! Ты как перед старшим по званию стоишь?» горкнул полкан. «Ты офицер или гражданская штафирка?» «Я вам не подчиняюсь. а не мне!» «То есть как это?» «А так, голову включи! У них свой особист, майор!» «И это на двенадцать человек, так что закрой рот и молча жди!» Капитан оказался человеком умным, и ковырять мозг перестал. Примчавшийся на всех парах Васильев очень порадовал его. «Жди, а прошу и подумаю, что тебе можно сказать». На попытку возмутиться сунул под нос корочки. «Прочитал? Теперь слушай. Я ссориться не хочу, но моих людей никто добрашивать не будет. Понял?» «Это дело государственной важности. Если поведешь себя правильно, я с тобой очень вкусным делом поделюсь. Как раз умный следак из военной прокуратуры нужен. Умный, ты понимаешь?» Капитан понял, задав только один вопрос. «Очень вкусно». «Пальчики оближешь. А если не ступим, то еще и звездочки поймаем. Как раз по одной на брата». Следак, повернув голову, задумчиво посмотрел на четыре звездочки у себя на погоне, прикидывая, как там будет смотреться одна большого размера. Смотрелась она просто замечательно. Естественно, майору парни все рассказали. А тут мы. Конечно, васильев тут же приступил к пыткам, но шепнуть парням о том, что капитан в порядке, мы успели. Что тут началось? Крики, прыжки и обнимашки. Что уж греха таить, майор наш Васильев принял самое активное участие в этом мероприятии. Кажется, он стал своим. «Скажи, Олег, это нормально, когда майора с рядовыми обнимаются?» — поинтересовался старший лейтенант Крымов у своего непосредственного начальника капитана Зиновьева. «Это же спецназ, у них все как не в людей. Да какой не спецназ? Срочники, гонору только!» «Ох, не скажи...» я как с майором этим пообщался так сразу пошел к полковнику извиниться за свое поведение зачем удивился старли ты же правильно все сказал вот поэтому я твой начальник а не наоборот усмехнулся зиновьев если ничего нельзя сделать ты зачем плодить врагов достал из кармана пачку сигарет вынул оттуда одну и закурил затянувшись выдохнул изе дым и продолжил поговорили и он интересный момент упомянул Такие у них наколочки интересные. Знаешь, что на них изображено?» «Не томи, а!» Капитан картинно затянулся, выпустил через нос дым и хитро, поблескивая глазами, наблюдал за подчиненным. Тот, почуяв что-то интересное, подпрыгивал от нетерпения, но молча ждал, позволяя начальству насладиться моментом. «Так вот, Андрейка, коршуны это! Какие коршуны?» «Смотрю, ты совсем не ух потерял». — Чёрт! — осенила Старлея. — Не может быть! Я думал, там профи, а тут пацаны сопливые. — Они есть профи. И не завидую я тому, кто эту бомбу подложил. — Факт. Мы его не посадим, даже если найдём. — Почему это? — Ты корочки майора видел? — Нет. — А я видел. Серьёзный дядя. А трудит с простым особистом при пацанах? Боюсь даже предполагать, кто на самом деле их капитан. Такое не прощают. Да и видел я один караван. Бррр. Мы тогда пытались разбираться. Начальство местное очень недовольное было. Суки продажные. Типа разбои, беспредел. По мне так их и надо. Ну, что замолчал? Дальше что? А ничего. Пришли серьёзные дяди, дали по голове нашему непосредственному и горячо любимому, и мы так ничего и не нашли. Да и не очень хотелось. Я ж сразу понял, что там спецура работала. Настолько все качественно было, даже не проснулся никто. Да и дружок один шепнул, что это коршу шалят Так что я особо и не рыл. Мне оно надо. Весь прикол в том, что втихую информация про них ходила, а вот кто именно, неизвестно. подумать только, срочники. Офигеть! А ты уверен, что это они? Ты больной? Это же срочники, вчерашние школьники. Ну какие из них убивцы? А ты же сам... «Ничего я тебе не говорил», — зло сплюнул капитан. «А ты, если жить хочешь, ничего не слышал. Я тебе зачем сказал? Чтоб ты глупость какую не совершил. Майор этот нас схарчит и не подавится. Понял?» «Понял, не дурак. Ладно, поехали отсюда. Майор обещал вечером сам приехать». «Пытал нас майор долго. Точнее, долго только меня». Потом чесал репу, плевался и грозил карами неведомому террористу. Потом, слегка успокоившись, поведал. «Я так понимаю, что кто-то очень хочет сорвать нам операцию, но ничего у них не выйдет. А мы этого найдем. Старший следак мужик с головой. Припрягу его. Ты давай, Милославский, впрягайся. У меня дел полон рот. Помогай Степанычу, а я вас прикрою, чтобы рыл никто не топил». Я только кивнул. «А что тут говорить?» «Какая операция? Руслан в больнице, Степаныч от него хрена отгонишь, пока на ноги не поставят. Кто операцию проводить будет?» «Со стороны кто-то?» «Ага, сейчас. Васильев уже почти прямо сказал, что посторонних не пустит. Да и хрен мы с чужим дядей куда пойдем. Я подписку хорошо помню. Командир у меня только один, мне даже Васильев, по сути, не указ. Только если капитан прикажет, тогда да. Так что плакала операция горючими слезами. А жаль, конечно». Я бы сейчас пару бандитов зарезал, чтобы напряжение снять. Тем временем майор продолжил. «Так, я Степаночек к капитану в больницу увезу. Пусть пока там посидит. А то как бы разбираться не начал, кто это его грохнуть пытался. Кандидат только один». И, уперев в меня тяжелый взгляд, продолжил. «Прикинь, если он за замполита возьмется». «А при чем? И тут до меня дошло. «Ехать-то в машине должен был Степаныч, и рвануть должно было где-то в пути, типа нападения. Ответь, сука!» ну, сади!» — погрозил мне пальцем майор. «Проверим, конечно, но трусоват наш замполит, да и не знает, кто его бабу окучивает. Догадываться, что зам у него есть, может, но конкретно вряд ли. Если только жена не проболталась, во что я не верю». Такие, даже если с любовником в постели застанут, не сознаются. Так что здесь что-то другое. Нет, точно другое. Вижу, не веришь? Ладно, слушай. Степанович, я сам скажу, а ты парням. А то вы ребята горячие, еще натворить чего. Знаешь, почему майор в нашу часть перевелся? Нет, конечно, пожимой плечами. Откуда? Мне такое не докладывают. А мне докладывают, хохотнул Васильев. «Баба его полюбовника себе завела, лейтенантика молоденького. Что поделать, слаба передок Вот он и узнал об этом. Люди добрые донесли. Нормальный мужик что бы сделал? Да выгнал бы в шею. Вот. А если он карьерист и всего лишь капитан? Не знаю. А я знаю. Честь генерал в качестве компенсации дал майора, ну и помог с переводом от скандала подальше». «Лейтенантика же на Северный полюс медведя охранять!» «Охренеть! Выпадаю в осадок! Бывает же такое!» «Да ничего здесь запредельного нет. Двое детей у них, а внуков любит А майор хоть и карьерист, а отец хороший. Детишки пока с дедом и бабкой живут. Хм. Вот и простил. А тут еще и бонус поимел. Так что не стал бы он взрывать любовника жены. Тем более Степановича никто, кроме капитана, и не полил ни разу». «Глаза отводил не хуже тебя, точно. Да и матерый он, собаку съел на таких заходах. Так что не замполит это. Ну, дошло?» «Дошло». «Вот и молодец. Я тебе сейчас какую-нибудь бумагу грозную нарисую. Будешь любопытных посылать. Сперва записывать кто, если местный. Ну, а чужих крути в подсобку. Завтра приеду, разберусь, кто у нас такой любопытный». — Эх, вовремя мы с майором вернулись. Ох, вовремя. Жизнь Замполиту спасли точно. Не только мы с Васильевым такие умные. Местные горячие парни уже разобрались, кто виноват. — И куда это мы собираемся? — поинтересовался майор у подгоняющих снарягу сосредоточенных парней во главе с прапором. — Далеко ли ваш путь лежит? — Там это... пару кругов пробежаться, — забегал глазками Степаныч. Ты охренел «Ладно, сам в петлю лезешь, а молодых-то зачем с собой потянул?» «А ты попробуй от них отвяжись!» — зло бросил Степаныч. «Разоблачайтесь, народные мстители! Пустышки ваше дело, а не гранаты! Разбашкой думать не умеете!» «Мы все равно эту суку достанем!» — прошипел балагур. Парни синхронно кивнули. «А ну отставить, горячие финские опера!» Все происходящее меня просто взбесило. «Ах, вы суки позорные! Значит, мажора можно в расчет не брать, да? Мажор, значит, за командира отомстить не хочет!» Пытаясь отломать душку от кровати. «А может, мажор, сука, и всех сдаст?» Наконец-то отломал. Васильев отодвинулся от греха подальше. «Товарищ майор, мне прапоров бить не по статусу. Вон табуретка, приступайте!» И пошла потеха. «Они еще сомневаются, справлюсь ли я с командованием этими обормотами. Еще как справлюсь!» Вот только догоню всех хотя бы по разу, и Майор молодец, не подвел, хотя и слабоват оказался. Никак этого доминирующего самца догнать не может. Пришлось Степанычу подножку поставить, рука не поднимается. Эх, хорошо табуреточка пошла. И вышел могучий великий Егор. В руках булаву он сжимает трусливых шакалов, предателей подлых, суровой рукой наказуя. Вот в праведном гневе пылает лицо — Ведь предали други Батыра, накажут предателей подлых негчемных суровую дланью своей. Пусть будет уроком для низких уродов гнев лучшего в мире сержанта. Так славься же, славься, великий мажор, предателей подлых лупцуя. Мелкий хитрый Санек первым делом смылся под кровать и умудрился не попасть под раздачу. Что, я их считал, что ли? Хотя, вроде, всех отоварил. А когда все запыхались и, сидя по разным углам, пытались отдышаться, грустно посматривая на учененный погром, вылез и зачитал. Мне понравилось. Васильеву тоже. Он даже не возражал, что его в поэме не упомянули. Но простил я гадов только через полчаса, после того, как они, кряхтя и постановая, зачитали поэму хором.